Глава 8. Контратака во время дождя, ветра и тумана. Стоило Будерею вытянуть меч из тела монстра, как оно исчезло. Но ну, наконец-то, благодаря сегодняшней охоте, он смог добить 465-й уровень. Поднять уровень с помощью охоты было довольно просто. Кроме того, Будерей смог прокачать ещё и ближний бой. Людей почему-то всегда интересовали только его уровни, а на его силу никто не обращал внимания. Пришло время показать всем истинную силу гильдии Гермес. Батарей хотел показать силу своей гильдии всему миру. Объединенный союз, созданный из 93 сильнейших гильдий, к данному моменту должен был уже завершить подготовку к войне. Их целью были все замки и города, не вошедшие в альянс. Конечно же, объединённый союз был временным. Когда альянс распадётся, между всеми этими гильдиями, стремящимися к превосходству, вспыхнет война. Уважаемые друзья, ещё больше аудиокниг на ресурсах Книговухи. Книговуха самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. И Бадырей с нетерпением ждал наступления этого момента. На вершине власти нет места для двоих. Сейчас же, затаив дыхание, он ждал начала ожесточенной битвы за контроль над материковой частью Центрального континента. Каждая гильдия мечтала заполучить в свое владение самые лучшие охотничьи угодья, в которых можно было добыть хорошее снаряжение и редкие предметы. Батарей был уверен, что когда начнётся война, все увидят истинную силу гильдии Гермес. Крепость Велстон, королевство Хайван. Все игроки Версальского континента в режиме реального времени следили за сражением Виида с флотом королевства Хайва. Уничтожьте его. Это не шутки играть в кошки-мышки на такой реке. О принесите мне, пожалуйста, ещё одну бутылку пива. Некоторые пираты, заключив соглашения с дикторами телевизионных каналов, передавали им своё видео из своих капсул. Благодаря этим каналам битву можно было увидеть не только по телевизору, но и в ресторанах и барах. Ким Се Меди не отставала от остальных. Единственной разницей было то, что они показывали видео от лица Вии. На этот раз у них не было причины откладывать трансляцию. KMC Media дала возможность зрителям вместе с Видом насладиться ощущением погони и почувствовать напряжение, которое испытывал он прямо сейчас. Конечно, из-за разницы во времени между Королевской дорогой и реальностью возникали определенные трудности, но KMC Media легко с ними справлялась. Количество зрителей, наблюдавших за трансляцией, неуклонно росло, что оказывало огромное влияние на весь игровой рынок. Чтобы зрители не скучали, в промежутках показывали музыкальные клипы или рассказывали о событиях, произошедших за этот день на просторах Версальского континента. Те группы, которые в данный момент выполняли задания и не могли зайти в рестораны и пабы, смотрели трансляцию через окна баров с улицы. Во время показа Приключений Вида в барах было так людно, словно по телевизору показывали футбольный матч. Приключения Вида транслировались даже в дажах таковых лавках. Интересно, Вид сможет спастись? Поконя подобралась к нему настолько близко, что мне даже страшно. Но если ситуация и дальше будет складываться так, как сейчас, то вряд ли. Во время схода лавин затонуло несколько кораблей флота королевства Хайвен. Остальным же удалось спастись. Ещё часть получила пробоины корпуса и лишилась парусов. Несмотря на это, Дрин прит решил продол продолжить погоню за Виидом. По время схода лавины Виид успел отдалиться от преследователей на довольно большое расстояние. Но те его быстро догнали, и его корабль снова стал достигаем для их атак. Наблюдать за погоней становилось всё более интересно. Густой туман опустился на никогда не замерзающую реку. и по ее поверхности забарабанили крупные капли дождя. Хотя никто об этом не знал, но у такого резкого изменения погоды была своя причина. Виит использовал навык облачной скульптуры, чтобы вызвать туман и дождь, надеясь с их помощью скрыться от преследователей. Он сможет сбежать под покровом дождя и тумана? Я не знаю. Но в любом случае это ему выгодно. Я думаю, всё будет зависеть от высоты волн и типа судов. В такую погоду лёгкий парусник будет двигаться быстрее, чем тяжёлые пиратские суда. Кроме того, туман ослабит эффективность орудий. Порох в ядрах отсыреет, из-за чего уменьшится дальность атак. Нельзя было не восхититься грацией и изяществом плывущих сквозь туман кораблей. Кимси Медиа Транслировавшее сражение на никогда не замерзающей реке Джагалаза, внезапно прервало показ экстренным выпуском новостей. На экранах телевизоров появилась Синхемин. "К сожалению, нам пришлось прервать трансляцию, так как появились появились срочные новости", быстро сказала Синхемин. "В центральной части Версальского континента началась война". на игроков в барах это сообщение поначалу не произвело никакого впечатления. Они предпочли заняться стынущей на тарелках едой. На Версальском континенте войны за территорию велись практически постоянно. По Димелях, в которых охотники, в которых охотились игроки, то и дело переходили из одних рук в другие. Со временем такие события стали для игроков обыденными. А вот приключения Вида они считали важными, так как они значительно влияли на весь Версальский континент. В эту войну оказались вовлечены владельцы больше чем 200 замков и несколько королевств, такие как королевство Тарпен, королевство Хайвен, королевство Масен, королевство Тор, королевство Айдам и альянс Бритэн. Что больше чем 200 замков. Что стало причиной такого масштабного сражения? Такое количество сражающихся означало О. Такое количество сражающихся озадачило игроков, сидящих в баре. На Версальском континенте было много замков и городов, которые не контролировали и с игроками. У многих из них даже не было своего лорда. Сейчас идут сражения между гильдиями и лордами за владение городами, шахтами, зернохранилищами и охотничьими угодьями. Господин Оджуан, вы сказали, что это битва особенная. Не поясните? С удовольствием, но конкретной информации ещё слишком мало, так как война началась внезапно. Сражающихся очень много. Более 10.000 человек. Э, как я понимаю, все они хорошо обученные воины, верно? Сейчас идёт сражение за владение ресурсами, охотничьими угодьями и падемелиями. Новости начинают поступать непрерывно. Судя по ним, с каждой минутой битва становится всё ожесточённее. Игрокам, которые путешествуют по континенту, надо быть осторожными в этих областях. Я пришлю вам список мест. которые на данный момент идёт сражение и список мест, на которые оно скоро распространится, согласно данным аналитиков. И с внезапно развившейся войны центр континента охватила паника. Всё, что можно, кидайте за борт, скидывайте пушки в реку. Хайни Фрактал и Бардамир сбрасывали за борт пушки, ядра и всё что было, что не было необходимым на палубе. Они хотели увеличить скорость корабля за счёт уменьшения веса. На слишком мало, чтобы вести бой, и единственный для нас выход это побег. Сбрасывать пушки за борт, тройцы помогали жевые скульптуры. Они делали всё возможное, чтобы избежать от пиратов и флота королевства Хайван. Вид продолжал создавать облака, и наблюдать за вражеским флотом. Чем больше было облаков, тем сильнее лил дождь. Феникс и огненный гигант летали под дождём, который соприкасаясь с их телами, превращался в пар. Через некоторое время сила Феникса ослабла, и ему пришлось подняться выше облаков, чтобы её восстановить. Какой сильный дождь! Резкий порыв ветра внезапно раздул паруса. Вид даже сам не ожидал, что его облака так испортят погоду. Климат вблизи Джокала всегда был очень изменчивым. В этом месте сталкивались холодные и тёплые потоки воздуха, вызывая порой сильные бури. Но даже для этого места такие грозы были редкостью. Дождь поможет нам спешить, спросил Вид Хайни. В этот момент Хайни крутил штурвал. Его зоркие глаза фиксировали малейшие изменения скорости. В плохую погоду уйти от погони проще. Правда, это зависит от некоторых переменных. Кроме того, из-за сильных волн точность пушек значительно снижается. Мы смогли бы избежать, если бы на этой реке было место, где спрятаться. В течение многих лет, занимаясь разбоем, Эта троица научилась мастерски уходить от погони. Они имели огромный опыт плавания в ненастную погоду. Каждый из троиц и счел нужным высказать свое мнение. В любом случае, нам необходимо покинуть зону ледников, иначе нас рано или поздно поймают. Хотя нам до сих пор и удавалось избегать повреждений, не стоит забывать, что флот Дринпельда называют испанской армадой. Нападая, они никого не оставляют живых. Ещё их называют кошмаром морей. Если они начинают преследовать пиратов, то те уже не смогут сбежать от них. Недостатков, недостатком пиратских судов было то, что на них использовались в качестве гребцов рабы. Но несмотря на это, сражаться с ними было невероятно трудно. Нужно придумать план побега на всякий случай. Можно использовать эти деревянные доски. Ещё бы нам понадобилась верёвка. Трио планировало броситься в море прежде, чем корабль затонет. Они были согласны дрейфовать в море на досках в течение нескольких дней. Крупные капли дождя громко стучали по палубе парусника. Из-за высоких волн, плывущий по реке корабль сильно качало, и из-за густого тумана видимость была почти нулевая. Маневрировать в такую погоду между рифами было невероятно сложно. В тот момент, когда они вышли в море, интенсивность дождя резко снизилась, туман немного рассеялся и улучшилась видимость. Дзынь. К сожалению, вам довелось встречать на своём пути приносящий несчастье корабль-призрак. Судно наводнено крысами. Эти крысы являются разносчиками чумы. Увеличивается вероятность нападения морских монстров. Преданность команды падает до самого низкого уровня. Если преданность будет долго оставаться на низком уровне, увеличивается риск возникновения мятежей. Им навстречу плыл флот, полностью состоящий из призрачных кораблей. Многие корабли были древними и ветхими, но зато их было очень много. Вит был вынужден создать дощевое облако И над призрачными кораблями в этом не было ничего страшного. Корабли-призраки с лёгкостью выдерживали плохую погоду. Ухты, Трио немало удивилась, когда Виит, подняв руки, начал читать высшее заклинание Призыв нежити из магической книги, книги Баркана. Сейчас как раз был подходящий повод для использования этого заклинания. «Души злых духов, спящие на дне моря, примите мою жертву, поднимитесь с морской пучины, я призываю призрачный корабль Санта-Марию!» Парусник Виида быстро начал ветшать. Его мачта, киль, корпус исказились и постарели, паруса потемнели, покрылись дырами и затрепетали на ветру. Нижний киль покрылся мхом и плесенью, Вскоре парусник полностью преобразился и принял облик короля-призрака. Ха-ха-ха, сколько лет, сколько зим, капитан. Похоже, у вас всё хорошо. Ваши кости выглядят просто шикарно. На палубе корабля сначала появился первый помощник, а после него стали появляться и остальные члены команды. Прибыв в Джакалас, Флот королевства Хайван сначала захватил, а потом и вовсе потопил Святую Марию, но Виду удалось её снова призвать. В устье никогда не замерзающей реки царил хаос из-за непрекращающих прибывать призрачных кораблей. Вид решил воспользоваться рёвом льва, который к этому времени достиг у него седьмого высшего уровня. Подготовиться к бою. Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» – самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Дзинь, вы использовали навык «Рев льва». «Рев льва» поднял преданность всех союзников на 200%. Все беспорядки, творящиеся на кораблях, будут прекращены на 5 минут – На 285% увеличивается лидерство. Как долго нам плыть? Думаю, к утру мы достигнем устья никогда не замерзающей реки. Пил и его друзья вскоре должны были прибыть в Джагалас. Несмотря на то, что путь был долгим, проблем с пропитанием у них не возникало. С ними был Зефи, который в любой момент мог наловить свежей рыбы. С поиском правильного маршрута проблем тоже не было. Все, что им было нужно, это двигаться за призрачными кораблями. Чем ближе они подплывали к джигалазу, тем сильнее становился дождь. Белот, сложа лодочкой ладони, ловила капли дождя. «Мне кажется, дождь только усиливается». В ответ Манауя согласно кивнул. «Капли дождя...» падающую в воду. Это так романтично. В магическом шаре, которым владел купец Манаоа, они наблюдали за видом, убегающим от флота Дринпеда. Они надеялись, что их корабль успеет вовремя. Двигайтесь очень медленно, постоянно поглядывайте по сторонам. Будьте предельно осторожны. Не хватало ещё напороться на рифы. Уровень никогда не замерзающей реки поднимался всё выше. Даже в ясный солнечный день разглядеть в воде рифы было очень сложно, что уже говорить о дожде и тумане. Не помогали даже высокие навигационные навыки экипажа Дринпльта и пиратов. Трём безумным акулам Бикини было проще избежать смерти, так как они вели через рифы всего лишь один корабль. Сейчас же через рифы пыталось пройти слишком много судов. Разглядеть между ними рифы было невероятно сложно, а проводить между рифами по одному кораблю было бы слишком долго. «Бездарные ублюдки! Вы меня разочаровываете!» Дрин перед боялся, что за это время Виит успеет убежать, поэтому постоянно подгонял команду. В открытом море с полным парусом нам будет несложно его догнать, пытался убедить его вице-адмирал. Но Дринпельдт не хотел его слушать. Он столько раз ошибался, пока они были в Джагалазе, что Дринпельдт ему просто не верил. Несколько кораблей один за другим затонули, практически достигнув устья никогда не замерзающей реки. Тот факт Что из-за этого проклятого тумана не было видно корабля Виида, Дринпельд очень тревожил. Свяжитесь с быстроходными судами, пусть они догонят Виида любой ценой. Да, капитан. Сам Дринпельд плыл на борту большого военного корабля, оснащённого большим количеством пушек, из-за веса которых корабль был не слишком быстр. Поэтому в погоню за Виитом он решил послать лёгкие парусники, внешне похожие на голландские торговые суда. Эту обязанность Ринпет возложил на 13 малых и средних быстроходных парусников. Они следовали за флотом, припустив паруса, и теперь смогли раскрыть их полностью. Приказ адмирала поднять паруса, полный вперёд. Выкрикивали команды капитаны кап... бесстраходных судов. Паруса заполнились ветром, и корабли быстро устремились вдаль. Ведущее судно скользило между рифами с невероятным изяществом. Через некоторое время от капитанов кораблей был получен первый отчёт. Мы уже практически вышли из устья реки. Сквозь туман видим преследуемое судно. Узнав, что видят недалеко Дринпельт окончательно потерял терпение. Даже с такой медленной скоростью он успеет провести сквозь рифы основные суда и настичь противника. Быстроходный корабль смог бы легко выйти из радиуса поражения пушек, установленных на судах Дринпельта, и благополучно сбежать, но корабль, который гнал Виит, не относился к такому виду судов. Скоро он попадёт в радиус поражения наших пушек. Орудия, установленные на быстроходных судах, были небольшими и лёгкими, но даже они могли легко сокрушить корабль Виида. Однако Дринпельд хотел сам сделать это. Стреляйте по нему, но только не топите, сделайте так, чтобы он не смог сбежать. Да, адмирал. По мере продвижения туман перед быстроходными судами рассеялся, а видимость улучшалась. Увидев парусник А нет, удивление раскрыли рты. Казалось, корабль Вида мгновенно постарел, по меньшей мере, лет на 100. Вместо флага королевства Хайвен на его мачте висел чёрный флаг с изображением одноглазого скелета, сложившегося над грудой монет. А? Это э-э, это корабль-призрак? И он здесь не один. Откуда возит Жигалаза? Взялось так много судов. Взгляните, да, они все, они все корабли-призраки. Здесь собрались все призрачные суда, когда-либо утонувшие в море. А, боевая тревога! Посади корабля Виида, находился огромный флот, состоящий исключительно из призрачных судов. Сообщив Дринпельду, о случившимся, судно хотело возвратиться к основному флоту, но не успело. Рёв в Ливавиида Разнёсся над поверхностью моря всем призрачным судам: "Приказываю готовиться к бою! Расчехлить пушки!" А что ты сказал? В последнее время я стал плохо слышать. Что-то съело мои уши. Так что там говорили насчёт пушек? А мне кажется, эта пушка не рапо, вот этот Подобные сцены можно было наблюдать на палубе практически любого призрачного корабля. За года проведенные под водой стволы очень многих пушек опутали водоросли, и призрачные экипажи спешно пытались их убрать. Они били по пушкам ножами, выбивая искру, которая попадала на фитили. «Огонь! Кван! Кван! Кван!» В это мгновение многие пушки разорвались, Так как было очень много лет и никто с ними не ухаживал. Но почему эта пушка не стреляет? спросил один из скелетов, заглянув в дуларудя, на котором был зажжён фитиль. Кван-кванк. Вроде выстрелила и голова скелета исчезала. А отлично, пушка стреляет как надо. А так что-то я не пойму. А куда пропала моя голова? Скелет принялся бродить по палубе, пытаясь найти потерянную голову. У нас совсем не осталось ядер. И что, кто-то съел или мы их потеряли во время игры? У нас нет ядер, потому что мы торговое судно, идиот. А тогда давайте вместо дих использовать сушёную рыбу, даже когда-то затонувшие торговые и пассажирские суда превратились в корабли-призраки, и хотя на них никогда не было пушек, Теперь у них появился шанс снять их с захваченных судов. Я иду. Ха-ха-ха. Я иду. Призрачный экипажи ПВК ПВ... П... ПВК выкатывав пушки начали заряжать их ядрами. На кораблях в этот момент царил сущий хаос, хотя на призрачных судах такая обстановка считалась нормальной. Ядра, выпущенные из пушек призрачных кораблей, устремились к быстроходным парусникам, но точность была очень низкой, поэтому все ядра упали исключительно в воду, подняв в воздух столбы воды. Кроме того, множество снарядов столкнулось между собой в полёте, устроив в небе настоящий фейерверк. Манёвр уклонения. Мы не можем от них уклониться, приготовьтесь к контратаке. Капитаны быстроходных судов пытались подготовиться к бою, в то время как их корабли двигались зигзагообразным курсом. Призрачные суда произвели еще один залп, даже не прицеливаясь. Многие ядра снова упали в море, но некоторые все же попали и в цель. Снаряды, пронзив палубу или корпус, разрывались внутри кораблей. Корпуса поврежденных кораблей начали охватывать огонь. Огонь! Быстроходные суда пытались вести ответный огонь, но из-за воды их кидало из стороны в сторону. Поэтому прицелиться было очень сложно. На палубах призрачных кораблей царил настоящий хаос. В этот момент из моря выскочили какие-то скользкие щупальца, которые начали хватать моряков и утаскивать их за борт. Вскоре над поверхностью моря показалась огромная голова кракена. Один из капитанов написал срочное сообщение в чат гильдии Гермес. Стингер, нас атакуют корабли-призраки, ещё немного и нас потопят. В ответ вице-адмирал второго э, флота написал. Пахель, сколько там призрачных кораблей? До времени сражения в Джакалази Иглец Гермес и флот королевства Хайвен создали единое окно чата с расковорами, в котором сейчас внимательно следили все игроки гильдии Стингер. Нам нет времени подо... подробно объяснять. Скорее всего, это сообщение для нас будет последним. Нет сомнений, что нас скоро потопят. Наша цель Суднавида внезапно превратилась в корабль-призрак. Мы подозреваем, что призрачный флот это его рук дело. Все наши суда, скорее всего, не переживут этого боя. Нам срочно нужна помощь. Пахель. Как резко иногда может измениться ситуация. Мы постараемся прибыть как можно скорее. Когда флот Дринпелда покинул никогда не замерзающую реку и прибыл Прибыл к местоположению быстроходных судов, все они были уже потоплены либо стали добычей монстра. Игроки, плывущие на кораблях флота королевства Хайван, не могли скрыть своего ужаса. Хотя я и знал, что тут происходит, но я не думал, что всё настолько серьёзно. Быстроходные суда, опутанные щупальцами монстра, не имели другого выхода, кроме как сдаться. После этого палубы кораблей наводнили призраки, и начался рукопашный бой. Огонь пожирал корпуса тонущих судов. Спасать их не было никакого смысла. Мы не сможем избежать сражения с этим флотом. Дримпльд и игроки флота королевства Хайвен поняли, что напрасно спешили покинуть пределы никогда не замерзающей реки. Призрачные корабли ждали их появления в этом месте. которая идеально подходила для атаки. Призрачные корабли ждали их, расчехлив пушки и повернувшись бортами. Они были полностью готовы к бою, но Дринк предсчитал, что даже в такой ситуации он сможет привести свой флот к победе. У него были для этого и знания, и опыт. Точность пушек призрачных кораблей оставляет желать лучшего. Все усиленные бронёй корабли, пусть выходят в передний планк. Не используйте манёвр уклонения. Прорывайтесь через Вражеский фронт. Первому и третьему флоту приказ рассеяться. Атакуйте призрачный флот с флангов. Было решено атаковать корабли-призраки, издали, чтобы избежать нападений морских монстров. Используя всю возможную огневую мощь, уничтожить флот призрачных кораблей. Это решение было довольно смелым. Дримпт думал, что такая тактика непременно приведёт их к победе, которая затмит все былые неудачи. Победив в бою, призрачные корабли можно не только получить хорошие трофеи, но и заработать огромное количество славы. которая даётся только за прохождение самых опасных подземелий. Как правило, на призрачных судах игроки находили сокровища и ценные вещи.